голова десята Антонеску нервно прошелся по ковровой дорожке вагона этому германскому генералу фон Графсу легко было напоминать ему, что вопрос отношения новых властей к новым подданным Трансмистрии остается открытым, словно вождь нации сам не понимал двусмысленность его трактовки. Но что поделаешь, если вопрос о подданстве жителей Бессарабии и Трансмистрии порождал так много толкований, что он и сам пока еще не пришел к единому мнению. Если исходить из теории быстрой и всеобщей руманизации, а также из того, что новые земли должны стать фактором экономического возрождения страны всех славян, гагаузов и прочих, следовало бы сразу же объявить гражданами Румынии. Возможно, это послужило бы примирению инородцев с оккупационными властями и уменьшило риск партизанской войны. Но в таком случае они должны будут пользоваться теми же правами, которыми пользуются этни румыны. Как же так с экономической экспансией, без которой истощенной войной Румынии в ближайшие годы не подняться, а может быть, не выиграть и самой войны. Не секрет, что я не намерен выпускать из рук то, что приобрёл. Трансмистрия станет румынской территорией. Точнее, мы сделаем ее румынской, выселив оттуда всех иноплеменных. Во имя этой идеи я готов вынести на своих плечах все тяжести. Конечно, мы не станем прибегать к этим мерам во время войны. Процесс будет длительным и планомерным. Однако вы имеете право знать, каковы наши истинные намерения в отношении трансмистрии. Примечание: Здесь цитируется одно из высказываний Антонеску по вопросу руманизации славянских территорий. Напомню, что некоторые румынские идеологи, основываясь на исследованиях отечественных ученых, считали, что окончательно исторически оправданная и справедливая граница Великой Румынии должна проходить по Уралу. Конец примечания. Бригада фюрер РСС ухмыльнулся про себя, однако виду не подал. Он знал, что румынские идеологи уже готовят почву для претензий на территорию между Южным Бугом и Днепром, что в обмен на возможное участие румынских войск в оккупации Крыма, они уже требуют от Антонеску добиваться присоединения Крыма к Румынии. Однако знал генерал и то, что в штабе Верховного командования Рейха, как и в штабе группы армий Юг, зреет недовольство тем, что румыны получили большие территории за пределами Бессарабии. Причем больше всего раздражал германский генералитет тот факт, что Румынии достается все черноморское побережье с его портами, курортами, пляжами и устьями судоходных рек. Вставки фюрера об этих настроениях знали, а потому не раз намекали на то, что решение о территориальных уступках союзника в любое время может быть пересмотрено, и что после завершения войны, скорее всего, так и произойдет, Однако вслух бригады фюрер дипломатично произнес. "Благодарю за обстоятельный разговор, господин маршал. Можете не сомневаться, что ваши пожелания будут учтены командованием СД Валахии и ее региональных отделений". Бригада фюрер уже направился к выходу, когда Антонеску неожиданно спросил: "Это румынская австрийская аристократка, которая одно время служила на яхте Докия на вашем плавучем штабе?" Вы имеете в виду обер-лейтенанта Валерию фон Лазицки, не спросил, а констатировал бригады фюрер. эту дичайшей красоты баронессу, породненную с несколькими императорскими родами?» Примечание. С этой героиней читатели встречались в романах «Черные комиссары» и Батарея. Конец примечания. И как же сложилась ее судьба? Ею очень увлекся ваш нефтяной магнат Карл Литкоф. Именно поэтому она и вызывает сейчас особый интерес, причем не только у меня. Не стал скрывать причин своей любознательности диктатор. Недавно вместе с магнатом она оказалась в Швейцарии в качестве любовницы Литкоффа или в качестве агента СД. Обычно нам удается счастливо соединять эти две эпостасии наших сотрудниц. Баронесса Валерия исключением не стала, в том числе и во время пребывания в России. Именно там она и оттачивала свое мастерство на высоких чинах НКВД и флотской контрразведки, к тому же была инструктором в школе контрразведки флота. То есть вы уверены, что баронесса не была завербована русскими? Почему же не было? Наоборот, мы смогли убедиться, что была, причем сразу же, как только оказалась на занятой коммунистами территории. И что же ее спасло после возвращения? Неужели и в данном случае сработала красота? Суть задания баронессы в том и заключалась, чтобы русские принялись вербовать ее. В этом успех ее миссии. И все же странно, что эта русская агентка оказывается в числе сотрудников штаба СДВ Лахии. Мы гордились тем, что среди нас появилась сотрудница, которая побывала в Союзе, проникла в органы контрразведки и как никто из нас владеет знакомствами, связями, знаниями условий работы русских разведслужб. Кто из наших коллег способен похвастаться таким практическим опытом? А степень доверия к такой сотруднице, как быть с этим? Видите ли, господин Маршал, баронесса фон Лазицкий принадлежит к тому типу космополитических аристократок, которые с одинаковым презрением относятся и к русской, и к германской разведкам, не говоря уже, извините, о румынской. Маршал скептически улыбнулся и столь же скептически повел подбородком. Потрясающая характеристика. К тому типу высокородных аристократок уточнил Фон Графс, – которые никогда не скрывали своего презрения, причем не только к разведкам всего мира, но и ко всему прочему миру. Вот как высоко возносит кое-кого из аристократок их снобизм назидательно молвил он Маршал. Сам он прекрасно помнил, что до аристократического, а тем более до высокородного его дворянский род не дотягивает. Кстати, русские, наверное, тоже догадывались, что бароны служит не только им, однако же мирились с этим. Еще бы им льстило, что столь высокородная аристократка не зашла до сотрудничества с их жалким пролетарским НКВД. Так и не сумел побороть своей иронии диктатор. Так вот, не стал реагировать на его ироническое невосприятие бригады фюрер РСС. Секрет заключается в том, что агенток подобного типа мы обычно используем для тех деликатных поручений, которые они способны выполнять, не наступая на горло собственной гордыни. К словом, вместе с ледкопфом она была приглашена на парад победы в Одессе, увы, так и не состоявшийся. не упустил случай вежливо позлорадствовать генерал майор войск СС. Вы хотели сказать, время проведения которого перенесено на более поздний срок, с той же змеиной вежливостью парировал вождь нации. Само собой, разумеется, не стал обострять отношения шеф СД Валахии. Днём раньше, днем позже, но город будет наш. И кто знает, Возможно, со временем он даже станет столицей всех отвоеванных нами исторических земель. Антонеску хотел добавить еще что-то, однако в следующее мгновение в купе кабинете появился его адъютант. Срочная радиограмма из Берлина, господин Маршал, доложил он, не обращая внимания на присутствовавшего германского генерала. От фюрера вот ее расшифровка. Неужели опять просят расширить румынское присутствие на восточном фронте? Великодушно ухмыльнулся кондукатор, явно набивая себе цену. Спасибо за беседу, господин премьер-министр, тут же отклонился фон Графс, прекрасно понимая, что последний вопрос относился не столько к полковнику, адъютанту сколько к нему, представителю рейха.